Глава 29. Ева. Мужья смотрят на меня с обожанием и, кажется, пропускают мимо ушей ту часть речи, в которой я говорю о надвигающихся проблемах. Судя по их синхронным вздохам, они ждали совсем другого. Понимаю, я тоже не так представляла свое замужество и семейную жизнь. Даже в самом страшном сне у меня не было пятерых мужей. Особенно взгляд догона вызывает во мне странные чувства. Всего одна ночь. А какие разительные перемены происходят с этим демоном? Возможно, он не такой уж и бесчувственный чурбан. Вот и как портить им настроение после такого? Ева, я правильно понял, что ты не сожалеешь о случившемся и не собираешься от нас отказываться. Сейчас Люцифер как никогда напоминает политика. Его голос звучит холодно, но глаза... В них горит огонь надежды. Как можно сожалеть о том, чего не помнишь? Судя по состоянию мышц в моем теле, ночь удалась на славу. И, возможно, хорошо, что я не помню всех ужасов, что творила. До сих пор не понимаю, как моё бельишко воспарило до потолка. Но если кровать осталась целой, то все не могло быть настолько ужасно. Да, я не хочу ничего менять, но вы должны пообещать, что больше не станете принимать решения за моей спиной. Это единственное условие, о большем пока не прошу. Вихрь под именем Вэллиал подхватывает меня на руки. От неожиданности громко вскрикиваю, обхватив шею мужа руками, чтобы ненароком не свалиться. «Пусти, сумасшедший!» Дух захватывает от скорости, с которой меня вращают по комнате. «Я знал, что ты все поймешь, цветочек!» Счастливое лицо Вэлла двоится в глазах. «Мы больше не будем принимать решения, не посоветовавшись с тобой. А ты можешь устраивать нам стриптиз хоть каждый день». «Ох, любимый муж! Боюсь, моя печень такого не переживет. Вот и щёки снова полыхают. Начинаю понимать, почему одежда была разбросана по комнате. Мы это позже обсудим». Смущаясь, перевожу взгляд на остальных мужчин. «Нам нужно серьезно поговорить о моих вчерашних приключениях». «Ты что-то вспомнила?» Коварно улыбаясь, интересуется Азазель. «Не то, о чем ты подумал». Осаждаю мужа. «Вчера я экспериментировала с гримуаром, который отдали ведьмы» и, боюсь, что создала нам лишних проблем. Люцифер напрягается всем телом, появляется ощущение, что он даже выше становится. Хотя нет, мне это не кажется. Он действительно меняется на глазах. От человеческого облика до демонического всего один шаг. Его внешность ребит, как старый черно белый телевизор. Я знал, что ведьм давно пора изгнать из инферно. Он сжимает кулаки, из которых вдруг начинает капать кровь. Они задурили тебе голову. Ты не должна была слушать ведьм. Нет, постой. Смело шагаю к нему навстречу, несмотря на попытки Вела удержать меня. Люцифер не причинит вреда мне. Ко мне обратилась демонесса Игния. Она просила помочь. Сказала, что ей больше тысячи лет, а беременность не наступила ни разу. Не удается не только достучаться до разгневанного Люцифера, но и произвести фурор. Мужья смотрит на меня, роняя челюсти. Она сама пришла к тебе и просто так попросила о помощи, Поделилась проблемой? Вопросы посыпались из них один за другим. Кажется, их больше удивляет, что женщина проявила слабость, нежели что я решила сварить ей зелье. А что в этом такого? Она была в отчаянии, плакала и умоляла о помощи. Я не смогла отказать. «Хорошо», — кивает Люцифер, — «продолжай. Я пока не понимаю, где в твоем рассказе катастрофа». Я нашла подходящее зелье в книге, даже удалось его сварить. «Хотя не до конца уверена в его свойствах, возможно, получился пурген, но это не столь важно», — отмахиваюсь от этой темы, так как хочу рассказать, что было потом. «Ева, разве плохо, что, возможно, ты нашла решение проблемы для всего мира?» Дагон не замечает, как я мнусь на месте, замолчав на середине рассказа. «Хорошо, если я помогла ей с зачатием. Плохо то, что после ухода Игнии эксперименты продолжились. И вот тут мне становится не только стыдно, но и страшно». Готовила я много, если верить памяти. Варева вышла на множество бутыльков. Даже не хочу знать, где раздобыла эту стеклотару. На кухне нашлись травы, в погребе более редкие ингредиенты, а некоторые, особо ценные и необычные, помог добыть малыш. Ох, стыдно признаться, но Цербер был отправлен на поиски мышей и лягушек. Кстати, трёхглавый пёс отлично справился с заданием, настоящий друг. А вот дальше... Да... Книга оказалась не только полезная, но и увлекательно опасная. Один рецепт сменялся другим, и все это так быстро, даже просто, как мне казалось. В какой момент мне попалось взрывоопасное зелье и для чего оно вообще было, точно сказать не могу, даже этого не помню. В общем, когда от кухни и всей утвари практически ничего не осталось, я взяла все заготовки и отправилась гулять вроде бы, точно не помню. Наверное, у меня была какая-то цель. Собственно, на этом моменте все и обрывается. Сет задумчиво чешет макушку, попеременно поглядывая на собратьев и меня. «Когда ты появилась, в твоих руках было вино, но никаких склянок». «В этом и проблема», — тяжело вздыхаю. «Я понятия не имею, что в них было, кому отдала их или как использовала». «Хочется верить, что в инферно все еще в порядке, не появились какие-нибудь кратеры, демоны не стали четырёхлапыми, чешуйчатыми или не отрастили хоботы». «Вариантов много, говорю же. Гримуар — очень интересная книга, а какая опасная для моих врагов. Жуть!» «Хочешь сказать, что ты создала множество эликсиров, свойства которых тебе неизвестны, и пока гуляла по Инферно, нашла всем им применение?» Осторожно интересуется Дагон. «Мне почему-то кажется, что мужья изо всех сил сдерживаются, чтобы не кинуться на меня с обвинениями. Все именно так» и сразу хочу извиниться, если превратила кого-нибудь в животное или украла у демонов рога. Возможно, я даже что-нибудь взорвала». Люцифер тяжело вздыхает. Муж явно не в восторге, но и не злится. Однако сказать ничего не успевает. Наш покой нарушает слуга. Низший демон врывается в кабинет или зал. Точно не могу сказать, где мы находимся, но в любом случае появившийся мужчина сильно взволнован. Цокая копытцами, от которых у меня натурально глаза на лоб лезут, он, задыхаясь и ухватившись за грудь, произносит. «Повелитель, там... это...» Он безумно вращает глазами и размахивает руками, описывая что-то большое или плохое. «Вам лучше увидеть это самому». Громко взглотнув, он едва не падает в обморок. «Готова поспорить на все остатки вина в погребе Сета, что пришли по мою душу. Пусть я забыла, что учудила, но обо мне точно забыть не могли». Что ж, посмотрим, кого и во что я превратила.